Глава 4. Звуки стрельбы, а также перемежаемые с ними крики в эфире, наемник услышал почти одновременно, и, мобилизовав все силы, рванулся вперед. Он не знал этих людей и не мог испытывать к ним каких-то особенных чувств. Они, как и он сам, по сути, были солдатами, пускай и невидимого фронта. А солдатам свойственно умирать не своей смертью. Умом он понял и принял это давно, но вот сердцем... Сердцем он по-прежнему оставался тем человеком, для которого жизнь каждого, кто не доказал, что заслуживает смерти, была цена. И в своей работе на контору Алекс исходил из этого гуманистического принципа, пытаясь не допустить лишних смертей там, где это было возможно. Впрочем, и там, где было невозможно, тоже. Вот и сейчас. осознание того, что где-то совсем рядом погибают люди – причем погибают, скорее всего, страшной, мучительной смертью, переполнили его душу отчаянной злостью. В такие моменты потенциал его тела начинал показывать себя на совершенно другом уровне. Физическая сила, скорость реакции и болеустойчивость возрастала в геометрической прогрессии. Это было похоже на то, как у обычного человека прилив сил образуется во время резкого выброса адреналина, только в случае с Алексом эффект был во много раз сильнее. В конторе имелся отдел, занимающийся вопросами экстремальной боевой фармакологии. Еще на ранней стадии, когда наемник проходил курс переподготовки, прежде чем быть зачисленным в ряды действующих агентов, его почти неделю обследовали вдоль и поперек, беря разнообразные анализы, снимая энцефалограммы, делая томограммы и прочее, и прочее. Однако не смогли выявить в его организме практически никаких кардинальных отклонений от нормы, которыми можно было бы объяснить его феноменальные способности. Конечно же, документация по проекту «Ахиллес», которую наемник передал спецслужбам в качестве одного из пунктов сделки, была доступна научному отделу конторы. Но, судя по всему, ничем им особенно не помогла. К слову сказать, полковник Живунцов как-то поведал ему, что руководство научного отдела конторы просило дать разрешение на проведение тех же тестов, но не тогда, когда исследуемый находится в спокойном состоянии, создав для него экстремальные условия однако руководство на такой шаг не пошло неизвестно с чем это было связано возможно лица руководившие конторой, посчитали что лучше иметь в своем распоряжении одного суперсолдата чем потерять его в безуспешной попытке наплодить новых причем потерять даже если и не в прямом физическом плане то как минимум в плане лояльности во время разговора полковник не упомянул этого Но Алекс все же заподозрил, что подобный, в кавычках, «гуманизм» со стороны конторы не обошелся без заступничества лично Живунцова, с которым у новоявленного оперативного агента образовались отношения странной, но все же вполне искренней дружбы. В конце концов, с учетом того, через что им пришлось совместно пройти за последние годы, по-иному быть просто не могло. Живунцов, влившийся в ряды конторы из ФСБ, показал себя действительно талантливым куратором. А так как его агентом с самого момента попадания в контору был именно Алекс, эффективность выполнения порученных им заданий была, если не стопроцентной, то очень близкой к этому, что, как наемник подозревал, значительно превышало показатели других кураторов и их подопечных. Столь высокие показатели привели к тому, что их тандему была предоставлена практически полная творческая свобода в выборе методов решения тех или иных задач – особенно связанных с так называемыми аномальными проявлениями, которые хоть и случались не так часто, но все же порой происходили. Дело «Объекта 12», а также «Братство тени» заставили даже самых скептически настроенных у руководителей конторы признать, что классические методики оценки ситуации и подхода к их разрешению не всегда могут отвечать сложившимся обстоятельствам, и что организации просто необходимо иметь в своем составе хотя бы одну – связку куратор-агент, наделенную полномочиями и опытом действовать нестандартными методами. Таким образом, полковник Живунцов и Алекс получили свой особый, пусть и негласный статус. Кроме того, с появлением наемника изменился и еще один момент. Ранее дела, которые относились к группе аномальных проявлений, оказывались не нерасследованы и закрыты по причине того, что в рамки стандартной методологии они не помещались, С образованием внутри конторы тандема «Живунцов-Алекс» руководство дало задание работникам секретного архива предоставить им доступ ко всем папкам с материалами, которые по тем или иным признакам попадали под критерий аномальных, обозначив их специальным грифом «А», с которыми наемник смог ознакомиться в специальной комнате для чтения, находящейся при архиве, за пределы которой выносить материалы не дозволялось. «Алекс», как сейчас, помнил стопку из картонных папок, Многие из которых были уже достаточно сильно потрепаны временем, на лицевой поверхности которых прямо над номером дела стояла свежеотпечатанная ярко-красная литера «А». Именно тогда он смог осознать, что случаи, похожие на те, что он пережил, пусть и не столь масштабные и смертоносные для всего человечества, а гораздо более локальные, попадали в поле зрения спецслужб еще давно – и он был совсем не первым, кому в принципе пришлось столкнуться с проявлением неведомых и необъяснимых с научной точки зрения враждебных сил. К сожалению, самое раннее дело, описанное в архивах, было отмечено датой на пять лет, отстающей от момента появления наемника в рядах этой организации, а остальные были настолько старые, что на их папках был отпечатан герб СССР, так что ни о каком повторном расследовании руководство конторы слушать не желало намеренно подчеркнув, что предоставила Живунцову и Алексу данные материалы исключительно в целях общего ознакомления на случай, если нечто подобное произойдет в будущем. Впрочем, ни Алекс, ни Живунцов вдаваться в споры не стали, ибо в их повседневной деятельности хватало забот и без случаев, попадающих под признаки аномальности. И вот теперь… Наемник был уверен, что сегодняшнее задание, как минимум, должно было стать первым, начиная с его операции во Франции, которая получит гриф «А». То, что сейчас затаилось внутри системы подземных очистительных каналов, превратив их в подобие лабиринта Минотавра, не могло быть просто машиной. Это существо было живым и явно неизвестным науке. Более того, его способности воздействовать на психику обычного человека, причем воздействовать столь искусно, могли говорить о наличии у этого существа разума. Возможно, не такого, как у пришельца, обосновавшегося в древнем инопланетном корабле, похороненном на огромной глубине, и не таким, как у сверхвысокотехнологичного оружия, обладавшего сознанием и время от времени уничтожавшего всю развитую цивилизацию на поверхности планеты, но все же разумом. И сейчас он ощущал, как отголоски этого разума доносятся до него, неся с собой эманации ярости и жажды убийства. Алекс достиг точки, где тоннель соединялся с помещением, обозначенным на схеме как М-26. Именно отсюда доносились звуки стрельбы, и именно здесь, согласно сверхъестественному чутью наемника, должен был находиться источник слепой ярости, чьи эмоции он ощутил. Однако к моменту, когда Алекс достиг помещения, звуки боя полностью стихли. Лишь большое количество волн, бегущих по поверхности воды и с плеском разбивающихся о стены, свидетельствовали, что еще совсем недавно тут происходила какая-то очень неслабая активность. Держа оружие перед собой, наемник завел руку за спину и излег из-под разгрузки гранату. Ребристая чушка Эвки приятной тяжестью легла в ладонь, придавая Алексу значительно большее чувство уверенности, чем зажатый в другой руке глок. Гранаты не входили в стандартный набор экипировки агентов. Но этот небольшой сувенир Алекс обычно старался иметь при себе по своей собственной инициативе. Благо, даже Папа в ряды конторы, он не утратил связей со своим старым добрым поставщиком оружия по прозвищу Папай, готового выполнить практически любой каприз клиента за большие деньги, а за очень большие – достать ему хоть танк или ракетную установку. И вот сейчас... Наличие маленького, но смертоносного подарка оказалось как нельзя кстати. Ибо то, с чем ему сейчас предстояло столкнуться, было большим. Скорее всего, даже очень большим. В какой-то момент Алекс вновь почувствовал эффект дежавю. Словно вновь оказался внутри древнего космического корабля, внутри которого свил свое гнездо инопланетный паразит. Однако сходство все же было неполным, ибо как минимум в плане вооружения сейчас он был значительно слабее – обладая только пистолетом и всего лишь одной гранатой, и это следовало учитывать. Наемник помнил, что при схватке с пришельцем даже разрыва в нескольких гранат не хватило, чтобы полностью прикончить эту тварь, и лишь ядерный взрыв заряда малой мощности смог справиться с этой задачей, разобрав на атомы как сам корабль, так и засевшего в его нутре космического паразита». Тогда Алекса спасла капсула экстренной эвакуации, использующая принцип телепортации в место, которое спасаемый подсознательно считает для себя самым безопасным. Кроме того, выполненная по технологиям, недоступным на Земле, спасательная капсула в процессе телепортации исцелила все его страшные раны, полученные в ходе схватки с космическим монстром. Так что наемник очнулся на полу своей квартиры не только живым, но и совершенно здоровым. И лишь изодранная в хлам экипировка напоминала о жестоком бое, который ему чудом удалось пережить. Но здесь дела обстояли иначе. Это был не древний космический корабль. И тут не было чудодейственных спасательных капсул, готовых в любую секунду эвакуировать его подальше, да еще и подлатать в процессе. Не было и ядерной бомбы малой мощности, которая довершит за него дело в случае, если он не справится. Но тут явно был монстр». Неизвестно, превосходил ли он силой пришельца, но судя по тому, в какой металлический фарш он превратил машину госчиновника, как минимум ей не уступал, а значит, на этот раз ставки намного выше. Алекс сделал шаг вперед, пересекая границу, отделявшую тоннель от обширного помещения, заметив, что глубина несколько увеличилась, и ноги вязнут сильнее. Если раньше вода доходила ему чуть выше колен, то теперь он был погружен почти что по пояс. Этот факт его также не порадовал. «Что ж, ладно», – тихо проговорил наемник, подцепляя чеку гранаты. «Чека была сконструирована так, чтобы выдернуть ее можно было, просто разогнув большой палец, дабы максимально облегчить задачу в условиях, когда заняты обе руки. Давай поглядим, что ты такое». Алекс произносил слова так, словно монстр мог его слышать, Хотя на деле он знал, что это существо вовсе не нуждается в звуковых колебаниях и классическом слухе как таковом. По крайней мере, не нуждается так, как человек. Также он знал, что тварь здесь. Пространство вокруг него было пропитано все теми же эманациями ярости, смешанными с любопытством. Монстр был заинтригован и потому не спешил нападать, пытаясь просканировать неизвестного противника получше – Алекс чувствовал, как нечто невидимое и чужое пытается коснуться его разума, проникнуть за невидимую преграду, но не в силах этого сделать, а потому раз за разом отступает, но только лишь для того, чтобы попытаться вновь. — О нет, приятель, так не пойдет. Все так же тихо и размеренно проговорил наемник, шаг за шагом продвигаясь вперед. — Лучше покажись. Вот тогда и поговорим с тобой. По душам. Аг-Урлах выжидал Сейчас он намеренно рассеивал контуры своей энергетической ауры, чтобы этот необычный двуногий не мог точно определить, где конкретно в пространстве он сейчас находится. Аг-Урлах намеренно медлил, ожидая момента. Скоро у этого странного представителя человеческой расы сдадут нервы или закончатся силы, и в его ментальной оболочке обнаружится брешь. Ненадолго. Всего на секунду. На половину секунды. Этого будет достаточно. Но время шло, а человеческое сознание по-прежнему оставалось непроницаемым и твердым, словно алмаз. Более того, оно и само каким-то образом пыталось прощупать его, и это приводило разум Агурлаха в немалое замешательство, ибо он решительно не понимал, как такое могло происходить. Да, человек действовал не слишком-то умело, и монстр понимал, что в этой сфере он обладает скорее неким зачаточным талантом, чем развитым навыком. Однако сам факт наличия такого таланта являлся невероятным. Ведь получалось, что данный представитель рода людей был схож с его создателем? От мысли об этом Агурлах ощутил, как по его могучему многометровому телу пробежала волна странного, незнакомого ему ранее озноба. Мощные мышцы, обвивавшие одну из бетонных колонн таким образом, чтобы он смог закрепиться под самым потолком, там, где человеческий охотник меньше всего ожидает его увидеть, напряглись еще сильнее. И Аг-Урлаху пришлось спешно ослабить их, дабы не начать крошить бетон и раньше времени не выдать себя. Человек искал его и был готов вступить в схватку, но монстр не хотел убивать его раньше, чем поймет, что он такое и почему эманации его разума так близки к эманациям самого Создателя. Конечно же, ментальные силы человека были малы, но... До настоящего времени монстр вообще не встречал иных представителей человеческого рода, обладавших хотя бы и тенью тех возможностей, которыми обладал тот, кто привел его в этот мир, вырвав из тлена примитивного существования, возвысив разум до уровня, о котором Агурлах не мог даже помыслить, впрочем, до того, как это произошло, даже само мышление было ему недоступно ввиду его изначальной биологической природы. О, да, его природа. Изначально ему суждено было появиться и прожить жизнь в этой вселенной, подобно одному из мириадов таких же примитивных существ, каким на протяжении миллионов лет были его предки и предки его предков. Изначально он должен был прожить свою жизнь, не имея среди своих целей более высоких, чем насыщение и размножение. И он должен был сгинуть в бездне времени, не оставив после себя ничего, как и мириады тех, что были до него, и тех, что должны были быть после. Но он был избран. В результате миллионов хаотичных случайностей и хитросплетений судьбы он вместе с небольшой группой подобных ему попал в руки Создателя – И уже после того, как это случилось, Создатель явил ему то, что одновременно являлось величайшим даром и ответственностью. Создатель подарил ему разум. Не только лишь ему одному, но из всех его собратьев, которые удостоились чести стать участниками величайшего замысла, только он и еще одна самка смогли пережить трансформацию в полной степени успешно. Остальные либо погибли, не вынеся сложного и болезненного процесса мутации головного мозга, либо обрели сознание лишь фрагментарно, что делало их непригодными к дальнейшему существованию. Да, это был жестокий отбор, и жертвы во время процесса были неизбежны. Но они стоили того, чтобы в кратчайшие сроки вывести вид существ, ранее обреченных на вечное прозябание в состоянии животных, а теперь возвышенных до разумной расы. Второй разумной расы на планете, после заселявших ее сухопутную часть двуногих, именующих себя людьми. Люди. О, эти малые ничтожные существа, слабые, эгоистичные, не способны ни на что без технических приспособлений, которые они использовали словно костыли практически в любом своем повседневном действии. И при этом их гордыня поистине была ничем не ограничена. Они мнили себя едва ли не богами этого мира, так как единственные из всех обитателей планеты по какой-то нелепой случайности обладали дрожайшим сокровищем, которого не заслуживали, а именно – разумом. Конечно, его создатель и сам относился к числу представителей человеческого рода, но он очень сильно отличался от остальных своих собратьев. Не внешне, нет – Но его разум был настолько могуществен, что его по всем признакам сложно было отнести к одному виду с остальными двуногими. Его мозг обладал способностями, недоступными его жалким собратьям. И даже Аг-Урлах, после того, как гений Создателя возвысил его сознание до уровня, недоступного не только простым животным, но даже представителям человеческой расы, не мог с ним сравниться. Он единственный являл собой исключение, которое лишь подтверждало правило, что... Человеческий род безволен, слаб и сам по себе подлежит неизбежной деградации и вымиранию, а его истребление, которое в перспективе обязательно произойдет, будет являться скорее актом милосердия, нежели жестокости. Конечно, Агурлах задумывался над тем, как может представитель какого-либо вида желать уничтожить свой собственный род, как этого хочет создатель, и пришел к выводу, что будь он, Агурлах, на его месте, то, скорее всего, хотел бы того же самого, ибо существование созданий, подобных тебе внешне, являлось бы ежедневным напоминанием о том, что на каком бы ты уровне ни находился, корни твои по-прежнему сидят среди огромной массы твоих остальных предков. Сам их вид, само их существование в таком случае должно было быть для тебя оскорбительно». Впрочем, сам Агурлах не испытывал подобных чувств в отношении представителей своего вида, которых не коснулся гении-создателя и которые вели образ жизни обычных животных. Он, конечно же, понимал, что как только его потомки заполнят собой океаны, они вытеснят менее совершенных неразумных сородичей на обочину истории, и рано или поздно. Но те будут вынуждены исчезнуть, уступив свое место новой разумной расе, чьим предназначением станет господство на этой планете. И не только на этой, но и других. Ибо в будущем для его расы неизбежна полномасштабная экспансия в космос, которую, к слову сказать, жалкие двуногие, полностью провалили, сосредоточив свои изыскания в этой области лишь в сферах, способных приносить только сиюминутную прибыль. Этот факт, к слову, еще больше убеждал Агурлаха в ущербности их общества. Общество внутри которого царит лишь безраздельная жажда наживы и собственной выгоды каждого отдельного индивида, но не все расы в целом. Удивительно, что при подобной структуре межличностных отношений эти двуногие вообще сумели хотя бы чего-то достичь. Впрочем, это им не поможет. Тупиковая ветвь в любой эволюции всегда отмирает. И раса, прародителем которой станет Агурлах, займет свое место на троне этого мира, потеснив с нее расу людей. Конечно, для этого должно пройти еще немало времени, прежде чем созданий подобных ему появится столь много, что они смогут нанести свой единый сокрушительный удар, неожиданно явив свою мощь из бескрайних глубин океанов, где власть двуногих, даже несмотря на все их технологические костыли, на самом деле ничтожна. Но так будет, ибо так обещал ему Создатель. Однако прежде чем это произойдет... Прежде чем он и его самка отправятся к океану, чтобы осуществить возложенную на них миссию, ему предстоит выполнить еще ряд задач. Задач важных, поставленных перед ним самим Создателем, заключавшихся в устранении некоторых двуногих, являющихся особенно опасными для будущей расы, начало-положником которой ему предстоит стать. Аг-Урлах не знал, почему именно эти представители людской расы были настолько опасны. Более того... И еще до того, как расправиться с ними, он по привычке проникал в их разум и не находил в нем ничего, не то чтобы выдающегося, но даже приблизительно интересного, такого, что могло бы выделить их на безликом фоне серой массы подобных им особей. Если бы не безграничная преданность и вера в слово Создателя, Аг-Урлах счел бы этих представителей рода людей наиболее бесполезными и ничтожными, не заслуживающими особого внимания. Более того... Те двуногие, которые явились за ним после того, как логово огурлаха было каким-то образом раскрыто, казались ему гораздо более опасными. В отличие от тех особей, которых выслеживал и планомерно уничтожал огурлах, сознание явившихся за ним охотников не было разъедено клетворным влиянием разномастных пороков, столь часто встречающихся среди людей и превращающих внешние контуры личностной сущности в бесформенное, утратившие единую структуру сгустки». И хотя это не спасло их, Агурлах все же не мог не отдать должное этим двуногим, ибо они действительно пытались оказать ему сопротивление, и, умирая, не позволяли своему сознанию погрузиться в безотчетный ужас, до последнего мига сохраняя самообладание. А уж последний из них, тот самый, чье сознание не только не поддавалось воздействию, но даже не позволяло себя просканировать, он точно был чем-то особенно опасным. Знает ли Создатель о существовании особей, подобных ему? Если да, то почему не предупредил Агурлаха, что такие, как этот двуногие, существуют? Если да, то почему он занят истреблением каких-то совершенно никчемных представителей человеческой расы, хотя человека, что сейчас двигался внизу, сжимая в руках предмет, который Агурлах идентифицировал как взрывное оружие, исходило гораздо более ощутимое чувство опасности? а что если таких, как это двуногие множество? Что если Создатель не знает об их существовании? По телу монстра вновь пробежала волна мышечных сокращений, вызванная конфликтом внутренних состояний. На уровне инстинктов, заложенных в нем Создателем, Агурлах считал, что тот, кто его создал, по определению не способен ошибаться, заблуждаться или чего-то не знать. Он был непогрешим и абсолютен, словно Бог. Но на уровне разума, Вложенного в него все тем же Создателем порой возникали вопросы, подобные этому, и тогда инстинкты слепой преданности и веры вступали в конфликт с логикой, порождая в сознании Агурлаха смятение, о коем он ранее не имел представлений. Впрочем, сам Создатель предупреждал его о возможности подобных проявлений. Он говорил, что в моменты, когда Агурлах будет испытывать колебания, ему следует отбросить довода рассудка который, даже будучи наделен способностью мыслить, все равно еще не способен охватить все аспекты великой идеи, всю суть которой понимает лишь сам Создатель и положится на веру. И Агурлах полагался. Он действовал слепо и преданно, не рассуждая, но сейчас, встретив этого загадочного противника, впервые медлил с решением. Инстинкт говорил ему, что он должен действовать. Должен убить двуногого, а затем покинуть западню, в которой люди превратили его временное логово, но разум настаивал, что он должен попытаться узнать, кто этот человек, не атаковать сразу. Узнать, не атаковать сразу. Узнать губы Алекса бесшумно двигались, раз за разом, повторяя произносимые мысленно фразы, которые наемник усилием воли транслировал в окружающее пространство. Сейчас он стоял на одном месте, по-прежнему удерживая в руках оружие, но его глаза были закрыты. Алекс по-прежнему не знал, где именно находится загадочный монстр, истребивший всю его группу, однако смог нащупать в его ментальном поле слабую брешь, тонкую, едва заметную, образовавшуюся в результате столкновения двух эмоций, которые Алекс определил как слепую веру и рассудок. Столкновение двух этих противоречивых проявлений – Словно столкновение горячего и холодного фронтов в атмосфере всегда порождали в душе человека ураган смятения и сомнений. А это существо, хоть и не было человеком, обладало все тем же набором рассудочных и эмоциональных проявлений. И именно благодаря этому наемник смог нащупать в ментальной обороне монстра, пусть незначительно, но все же цель, и сейчас медленно и осторожно внушал ему свои мысли. Нет, о том, чтобы взять тварь под свой полный контроль, он даже и не помышлял, ибо все то, что он делал в данный момент, он делал впервые, чувствуя себя словно ребенок, который внезапно обнаружил, что может ходить. Он понимал, что может сделать шаг другой, может быть третий, после чего неизбежно упадет. А потому старался хотя бы слегка повлиять на затаившееся во мраке чудовище и чуть больше узнать о нем и его природе. И ему это удавалось. Монстр медлил. А перед внутренним взором наемника вспыхивали и угасали, сменяя друг друга кадры, понять которые было пусть и не всегда, но все-таки возможно. Глубина. Ощущение воды вокруг. Тьма, сгущающаяся внизу и мерцающая, пронизанная лучами света, поверхность прямо над его головой. Он стремительно двигается вперед. Ощущая, как окружающая водная толща поддается его движениям, признавая за ним право быть безраздельным ее хозяином. Ловушка. Он заперт. Его окружают белые, совершенно гладкие пластиковые стены. Мало воды. Он теряет силы. Он почти умирает. Вокруг него множество ему подобных. Они еле двигаются, уже не в состоянии пытаться бороться за свою жизнь. Страх. Постоянно нескончаемый страх. Он жив. Он по-прежнему заперт, но воды вокруг стало больше. Ощутимо больше. И он сам стал больше. Его тело, ранее имевшее в длину не более метра, теперь распростерлось уже на несколько былых размеров. И он чувствует, что продолжает расти. Не просто расти. Он чувствует, как внутри него происходят качественно новые изменения. Теперь он знает, что даже если из огромного прозрачного резервуара в котором он сейчас находится, полностью сольют воду, он не умрет. Воздух, ранее бывший для него смертельным врагом, перестал им быть. Теперь он способен получать из него кислород наравне с водой. Человек. Он стоит рядом с его резервуаром. Он не видит его лица. Лишь размытый силуэт, облаченный в белое. Там, где не находятся, есть множество таких же, в которых сейчас заключены подобные ему. Он чувствует их. Но сильнее всего он чувствует человека. Человек говорит с ним. Не при помощи звуков, как это принято у людей. Он посылает слова прямо в мозг. Раньше от него исходили только образы, но теперь это именно слова. Он способен различать речь. Он способен сознавать себя. Помещение. Теперь он видит его не изнутри своей заполненной водой капсулы. Теперь он находится снаружи, за ее пределами, на бывшем ранее смертельном для него воздухе, и он стоит. Он именно стоит, опираясь на множество своих конечностей, так как это делают жители поверхности. Это совсем не трудно, ведь сейчас они обрели силу, ранее им недоступную. Теперь они способны как обретать невероятную твердость, так и наоборот, становиться текучими, словно воск, растягиваясь в любом направлении так, что теперь он может проникнуть ими в такие отверстия и щели, куда ранее не мог даже надеяться. Он стал сильнее и совершеннее, однако сейчас, возвышаясь на многие метры в высоту, внутри гигантского закрытого помещения, похожего на ангар, он по-прежнему с благоговением ждет команд от человека, чья маленькая хрупкая фигурка сейчас стоит перед ним внизу. Но и теперь он по-прежнему не может разглядеть его лица. Его контуры постоянно искажаются и плывут, хотя вокруг него картинка совершенно четкая. Этот человек называет себя создателем. Он создал его, взяв за основу лишенную разума, но имеющую великий потенциал природную заготовку и преобразив до неузнаваемости. Он видит, что помещение заполнено множеством длинных, узких, прямоугольных бассейнов-капсул — в которых искрится вода. Он знает, что ранее в них также находились существа, подобные ему. Сейчас они все мертвы. Все, кроме одной. Самки, предназначенные ему для продолжения их рода. Губы человека двигаются. Он способен это видеть, ибо его изменившиеся глаза теперь имеют возможность различать детали, гораздо более мелкие, чем это, вплоть до мельчайших капелек влаги на покрытых венами руках Создателя – Но вот лицо, лицо человека по-прежнему спрятано. Человек говорит слух, но слова его звучат прямо внутри его сознания, отдаваясь в голове подобно эху. «Ты первый среди первых. Ты станешь прародителем расы разумных существ, совершенных, лишенных корысти, властолюбия, малодушия. Ты есть начало новой эпохи, а теперь выбери и произнеси свое имя». Его тело пробирает волнительная дрожь. Его переполняет осознание торжественности момента и томительное, непреодолимая жажда действия. Он напрягает свои голосовые связки, и в огромном, гулком помещении эхом разносятся звуки. А, Мощный всплеск нарушил тишину, и Алекс открыл глаза. Монстр был в нескольких метрах прямо перед ним возвышаясь над человеком всей своей невиданной массой. Его внешность действительно отдаленно напоминала огромного кальмара. Но все же были заметные отличительные черты, которые говорили, что это явно видоизмененный организм, и с обыкновенным океанским обитателем его роднит лишь некая общая генетическая база. Алекс сделал движение пальцем, и чека от гранаты полетела в воду. Тварь издала звук, похожий на шипение огромной кобры, но не ринулась в атаку. Ее окрас, еще секунду назад бывший черным, сменил оттенок на более светлый. К сожалению, понять, на какой именно, из-за черно-белого спектра прибора ночного видения, было нельзя. Но Алекс машинально отметил этот факт. Мужчина склонил голову сначала на один бок, затем на другой, разминая шею. Мутант по-прежнему не атаковал. Но Алекс знал, что миром они не разойдутся. Из этой схватки живым выйдет только один. Или не выйдет никто». И он чувствовал, что монстр это понимает ничуть не хуже. Однако прежде чем все произойдет, нужно было кое-что выяснить. Куай. Куай. Дважды пророкотал мутант, по-прежнему не двигаясь места. Однако часть его щупалец взвелась над телом, словно дополнительно демонстрируя человеку всю свою силу и мощь. С дикцией твари явно были проблемы – Очевидно, что человеческая речь была крайне неудобна для его речевого аппарата, однако Алекс его понял. Но не потому, что речь мутанта была хоть и сильно искорежена, но все же была похожа на человеческую. Просто теперь он воспринимал мысли своего противника напрямую. «Кто ты?» — прозвенел в голове вопрос монстра. Наемник шевельнул губами, словно бы произнося ответ вслух, на деле же отправляя его все тем же мысленным импульсом. «Мое имя Алекс». Он сделал паузу, после чего задал тот самый вопрос, который интересовал его больше всего, и ради которого он сейчас максимально тянул время, стремясь выяснить его раньше, чем начнется схватка. «Кто твой создатель?» Мутант снова издал шипение. Его конечности слегка согнулись так, что тело опустилось почти на один уровень с наемником. Выглядело это так, словно монстр готовился к прыжку, и Алекс приготовился. Однако так и не произошло. Мутант замер в этом положении, из его, похожей на клюв пасти, донесся очередной хриплый возглас. «Щек!» «Человек!» Наемник мысленно скривился. Такой ответ его абсолютно не устраивал. «Кто такой создатель?» Вновь спросил Алекс, слегка переформулировав вопрос. «Как его зовут?», зовут. Вновь прохрипел мутант. Зеу. Назови имя. Алекс был терпелив и настойчив. Он не ожидал, что монстр сейчас возьмет и все ему расскажет. Во-первых, потому что, несмотря на явную разумность этого существа, обладавшего, без сомнения, развитым сознанием, при попытке говорить, он начинал казаться умственно отсталым и не связать и двух слов имбецилом. Скорее всего, это было связано с тем, Что участки мозга для формирования устной речи у него были развиты крайне слабо, да и речевой аппарат был явно предназначен не для произнесения человеческих слов. Но даже будь все иначе, никакого смысла в том, чтобы мутан произнес имя своего создателя вслух, без каких-то более существенных деталей для идентификации не имелось, а потому… Задавая эти вопросы, наемник преследовал не столько цель узнать, как зовут загадочного ученого, способствовавшего появлению на свет этой твари, сколько увидеть, наконец, его лицо. Каждый из направленных прямо в мозг вопросов заставлял мутанта невольно задумываться о своем создателе. И в такие моменты перед внутренним взором наемника словно вспышка на долю секунды появлялась картинка человеческой фигуры. Фигура облачена в белый халат научного работника – В руках человек держит планшет, но вот лицо, он не может его различить. Все выглядит так, словно создатель намеренно наложил на эти воспоминания запрет. Но зачем? И... Я... Вновь прохрипел монстр. Че... -э -э Ты видел его лицо? Теперь наемник не просто спрашивал. Посылаемый им в мозг мутанта ментальный сигнал все больше напоминал прямой приказ. «Лива! Чек. Льва... Монстр уже весь словно дрожал. Время от времени по его мощному телу пробегали судороги, окрас менял оттенки, и Алекс ощущал, что с каждым его запросом внутри монстра все больше и больше растет напряжение, готовое вот-вот выплеснуться в яростную атаку. Однако он понимал, что иначе нельзя. Только провоцируя мутанта на эмоции, он может получить знание о том, кто его создал. «Он скрывает свое лицо. Он нечестен с тобой. Тебя используют». Формулировки, посылаемые в мозг монстра, становились все более провокационными. Алекс чувствовал, что до момента, когда мутант разорвет их ментальную связь и атакует, оставались секунды, но продолжал давить. «Тебя используют. Ты даже не видел лица своего создателя. Ты даже не видел его» даже не видел. Вспышка. Вновь человек с размытым лицом. Но на этот раз искаженные размытием черты приходят в движение. Не видел. Четче. Еще четче. Ближе. Не видел. Еще ближе. Черты лица обретают законченность, становятся различимыми. Видел. Вот оно. Черты лица человека наконец перестают колебаться, обретая единую форму, и Алекс видит перед собой лицо того, кто именует себя создателем. Сухая, покрытая морщинами кожа. Лицо обветренное, словно у моряка, зачесанное назад волосы цвета серого пепла. Искривленный в мрачной ухмылке рот. Нос, словно скопированный с древнеримских статуй, и такой же волевой подбородок. Человеку уже за 70, но его осанка и манера держаться по-прежнему безупречно, что свидетельствует о прекрасной физической форме, Но самое главное — его глаза. Синие, словно лишенные единого белого проблеска. О таких глазах писал в своем фантастическом романе «Дюна» небезызвестный Фрэнк Герберт. Однако человек, которого Алекс увидел перед своим внутренним взором, не был выдуманным жителем планеты Аракис. Он был вполне реален. Сейчас он смотрел немного в сторону, словно о чем-то размышляя и вдруг, будто заметив чье-то незримое присутствие, повернул голову, посмотрев прямо в глаза наемника. И в тот же момент все обрушилось. Алекс буквально почувствовал, как связывающая его с мутантом тонкая ментальная нить оборвалась, возвращая сознание монстра к своему прежнему непроницаемому состоянию. Но это уже не имело значения. Наемник получил, что хотел. «Огурлах!» взревел монстр, резко распрямляясь. Но в тот же момент Алекс скинул руку, зажатую в ней пистолетом, и время словно замедлило свой ход. Движение мутанта замедлилось, и стремительного рывка превратившись в плавное распрямление. Алекс видел, как медленно вздымаются вверх водяные брызги, поднятые уже вырвавшимися из-под воды огромными щупальцами, которые хоть и медленно, неотвратимо начинают движение в его сторону. Но все это было неважно. Важно было лишь движение ствола его пистолета, который также медленно и плавно выходил на нужную траекторию, а когда достиг ее, расцвел с полохом пламени. Затвор Глока медленно покатился назад, в то время как из продолжавшего разгораться на дульном срезе огненного выхлопа вырвалась стремительное, по сравнению со всем вокруг, покрытая медной оболочкой пуля, и столь же стремительно унеслась в сторону широко раскрытого глаза чудовища. Звук, приглушенный активными наушниками, сработал словно отсечка, и в тот же момент течение времени вернулась к своему обыкновенному формату. Алекс рванулся в сторону, совершая прыжок и пропуская под собой одно из намерившихся ударить по его ногам щупалец. Услышал, как монстр издал рев боли и ярости, констатировав, что выстрел получился успешным. Конечно же, надеяться завалить такую махину одной пулей, будь даже эта пуля выпущена в глаз, было бы наивно. Однако лишить мутанта хотя бы одного из органов зрения было точно не бесполезно. Рухнув в воду, Алекс тут же перевернулся на спину и, отталкиваясь от вязкого дна ногами, вновь совершил резкий рывок, одновременно швыряя в сторону монстра гранату. Ребристая чушка F1, вращаясь, полетела в сторону мечущихся во всех направлениях щупалец и поднимаемого ими же фонтанами брызг, исчезнув из поля зрения». Едва наемник успел достичь одной из колонн, спрятавши за ней, как за преградой, громыхнул взрыв. Звуковая волна от взрыва гранаты внутри замкнутого пространства – то еще удовольствие. Но от нее Алекса вновь защитили активные наушники шлема. А вот эффект взрывной волны вспучил на поверхности воды настоящий шторм, и вскоре после взрыва в человека ударил водяной вал, сбивший его с ног и на некоторые мгновения лишивший ориентации в пространстве. Обретя понимание, где вверх а где низ, Алекс вынырнул на поверхность и в тот же момент получил мощный удар, который отбросил его на пару метров в сторону. Тело вспыхнуло жгучей болью, и наемник увидел, что весь его левый бок, равно как и часть груди, словно бы посекло осколками, прорезиненная и довольно прочная поверхность костюма была прорвана во множестве мест, представлявших собою разрезы различной длины. Из этих разрезов вполне себе обильно текла кровь. В памяти Алекса тут же всплыли кадры оперативной съемки, на которых тела сенатора и депутата были словно превращены в мумии, а кроме того, несли на себе следы множества проколов, словно от шипов. Очевидно, именно этими шипами мутант и зацепил его. Это лишь по касательной. О том же, что произойдет, если могучая щупальца твари сумеет опутать его полностью, лучше было даже не думать. Алекс был намного крепче и сильнее обычного человека. Но как бы велики не были возможности его модифицированного организма, тягаться в рукопашной тварью он не мог. Нужно было найти иное решение, причем сделать это срочно. Все эти мысли пронеслись в голове наемника буквально за долю секунды. А еще долю секунды спустя он, уклонившись от метнувшегося в его сторону щупальца, рванулся в сторону ближайшей стены, по поверхности которой тянулись многочисленные влагоизолированные кабели – Позади раздался очередной разъяренный вопль, и Алекс ощутил, как самый конец щупальца обхватил его за лодыжку. Ногу тут же обожгло жгучей болью. Человека перевернуло кверху ногами и подняло над поверхностью воды. Однако наемник изогнулся в воздухе и с невероятной скоростью расстрелял схватившее его щупальца из пистолета, в считанное мгновение опустошив весь магазин. Впрочем, последняя выпущенная пуля была уже лишней, Ее Алекс выпустил уже на автомате, когда снова падал в воду, из которой, отбросив ставший бесполезным оружие, совершил свой финальный отчаянный рывок, силясь во что бы то ни стало дотянуться до протянувшихся вдоль стен кабелей, понимая, что другого шанса у него не будет. До заветной стены оставалось добрых три метра, и ни один человек, даже совершая он прыжок не из воды, а с сухой поверхности, не смог бы преодолеть такое расстояние. Но Алекс сумел. Достигнув цели, он тут же повис на толстенных кабелях, вцепившись в них пальцами и, выбрав один из них, напряг все свои силы, селись разорвать его пополам. Монстр был уже рядом. Алекс чувствовал его присутствие даже спиной. Еще мгновение его опутали сразу же два мощных щупальца. Одно перехватило наемника поперек тела, второе обвилось вокруг правой ноги, в результате чего сознание человека тут же помутилось от всепоглощающей боли. Монстр рванул его прочь от стены, но Алекс, несмотря на тонущие в агонии сознание, не разжал рук и не выпустил зажатый в пальцах высоковольтный кабель. Ближайшие проржавевшие металлические крепления, при помощи которых кабель удерживался на стене, не выдержали нагрузки и лопнули. Наемника мотнула в сторону, но он по-прежнему не выпускал кабель из рук, растягивая его обеими руками в разные стороны, чувствуя при этом, что сил совершить то, что он задумал, уже не остается. В этот момент перед побагровевшими от крови глазами человека вздыбилось еще одно щупальце. И наемник успел рассмотреть, что все оно усеяно острыми, словно когти изогнутыми шипами. Тогда он сделал последнее, на что хватило сил. Вскинув руки с кабелем над головой, Он ударил ими по одному из шипов, словно по ножу, и почти тут же ощутил, как кабель в его руках разваливается на две части, осыпая все вокруг снопами искор. Далее руки наемника разжались, после чего оба искрящихся провода полетели в воду. А еще мгновение спустя через водную гладь прошел мощный электрический разряд. Щупальца, обвивавшие человека, резко распрямились, И Алекс, словно поломанная кукла, полетел в воду. Соприкосновения с поверхностью он уже не почувствовал. Глава 5 Пробуждение было медленным и мучительным. Долгое время Алексу казалось, что он куда-то плывет, находясь в нескольких метрах ниже уровня воды, куда еще проникают лучи солнечного света, но уже не ощущается их тепло. Он словно парил, раскинув руки в сторону, лицом вверх, но не мог сделать и движения, а потому чувствовал, как медленно, неотвратимо погружается в мрачные холодной глубины, лишенные хотя бы проблеска света, с каждой секундой ощущая, как все более и более возрастающее давление тяжелым прессом наваливается на его неподвижную грудь. Однако при этом в душе он не чувствовал ни страха, ни горечи, ни сожаления. Лишь равнодушное восприятие всего происходящего, как будто все это происходило не с ним, а он лишь наблюдает со стороны. Время от времени откуда-то сверху доносились голоса. Звуки были сильно приглушены и размыты, так что он не мог разобрать конкретные слова, машинально отмечая лишь интонации. Тревожные, командные, взволнованные. Интонационных оттенков было много, и он почему-то знал, что все они как-то связаны с ним но не мог вспомнить, почему голоса утомляли. Блаженная тишина, окружавшая его все плотнее, казалась ему более привлекательной. Впрочем, чем ниже он погружался, тем голоса становились слабее, а ватная, всепоглощающая тишина все плотнее заворачивала его в свое непроницаемое одеяло. В какой-то момент, когда голоса находились уже на грани слышимости, и он уже не мог разобрать ни интонаций, ни полговорящего, сквозь все более и более увеличивавшуюся над ним толщу воды прорвался один единственный голос, который звучал четко и ясно. «Алекс, Алекс, пожалуйста, услышь меня!» Голос был женским, да боли знакомым. Но он почему-то никак не мог вспомнить, кому именно он принадлежит, хотя должен был знать это абсолютно точно. «Алекс, прошу тебя, не уходи, не оставляй нас!» Голос пронизывал ледяную толщь насквозь, словно ее и не было. Теперь казалось, что он доносится не просто с поверхности, а словно звучит вокруг него, звучит в нем самом. «Услышь меня, Алекс!» «Услышь!» Губы наемника шевельнулись. Он хотел сказать, что слышит, но не был в состоянии произнести слово. И в тот же момент откуда-то снизу, из мрачных, темных глубин, пришел другой звук напоминающий низкий трубный рокот, и наемник ощутил, как неподвижная до этого вода колыхнулась вокруг него, резко делаясь холоднее. Он не мог этого видеть, но почувствовал, как что-то большое и темное, словно не дождавшись момента, когда он сам погрузится в черную бездну, поднимается сейчас на поверхность, двигаясь неспешно, но неотвратимо. Поднимается, чтобы забрать его к себе. Прочь, от все еще пробивающихся с поверхности лучей света и того самого голоса, что умолял его не уходить. В этот момент безвольное равнодушие, в плену которого он находился все это время, словно смыло волной, охвативших его вдруг, казалось бы, безвозвратно угасших эмоций. Голос, доносящийся с поверхности, пробудил в нем ту самую искру, без которой и сама жизнь в принципе невозможна, а если и возможно, то пуста и бессмысленна. Эта искра, вспыхнувшая где-то в области его сердца, словно жидким огнем стала растекаться по телу, наполняя его живительным теплом, и уже совсем скоро Алекс ощутил, что снова может управлять собой. Медленно, но уверенно он опустил руки вдоль тела, загребая воду, затем, двигая ногами, привел себя в вертикальное положение и устремился к поверхности, навстречу взывающему к нему голосу. Впрочем, устремился было бы громко сказано, хоть Тело его и обрело способность двигаться. Движения эти были весьма медлительны, и всплытие происходило крайне неторопливо. И это бы не стало проблемой, если бы не тот факт, что то самое темное нечто, которое затаилось в черной бездне прямо под ним, вовсе не обрадовалось пониманию, что добыча, которую она уже считала своей, теперь ускользает и заметно ускорилась. Алекс не мог этого видеть но его внутреннее чутье подсказывало ему, что он движется значительно медленнее и что он не успеет. «Алекс, я здесь!» Вновь прозвучавший женский голос разорвал тишину. И в тот же момент наемник увидел, как мерцающая бликами поверхность воды над его головой вспенилась, пронзенная погрузившейся в него женской фигурой, нырнувшей в воду руками вниз. На фоне лучей света Алекс мог видеть лишь изящный девичий силуэт, в обрамлении искрящихся пузырьков воздуха. Девушка погрузилась в воду, словно стрела. Прошла несколько метров, не меняя положение рук по инерции, после чего, извиваясь всем телом, словно русалка, устремилась к нему навстречу, протягивая вперед руку, будто призывая скорее ее коснуться. Снизу вновь раздался рев неведомого чудовища, и наемник ощутил, что оно уже близко. Собрав кулак все силы, он попытался плыть быстрее — и в этот момент ощутил, как что-то обвилось вокруг его щиколотки. По телу пробежала волна парализующей боли, но буквально мгновение спустя женская ладонь коснулась его руки, и боль тут же отступила. «Я не оставлю тебя, слышишь? Не оставлю!» — послышался голос девушки. На этот раз он звучал не так, словно исходил из пространства вокруг, а был где-то совсем рядом. Впрочем, так оно и было. Алекс почувствовал, как от касания женской ладони по телу словно пробежала энергетическая волна, которая, достигнув его лодыжки, словно передалась цепившемуся в него монстру, но тот явно не испытал от этого никаких приятных ощущений. Наоборот, в тот же момент до Алекса долетел рев отчаянной боли, и он ощутил, что его ногу более ничто не держит. Девушка, лицо которой было ему до боли знакомо, опустилась на единый уровень с Алексом, И наемник увидел прямо перед собой ее прекрасные глаза в обрамлении локонов темных, точно крыло ворона волос. «Возвращайся!» – прошептала она, после чего, обвив руками, поцеловала. Наемник ответил на поцелуй. И в тот же момент мир вокруг словно бы потонул во ослепительной вспышке. Алекс открыл глаза, ощущая, что лежит на чем-то мягком. Вокруг было светло и сухо. И лишь одно ощущение поцелуя на его губах никуда не исчезло. Впрочем, скоро он осознал, почему. В этот момент его действительно целовали. Из-за близости лица девушки сразу же распознать, кто это, было трудно. Но наемник тут же узнал любимый запах духов, которыми постоянно пользовалась Полина. И сразу же осознал, что это именно она. Так же, как и в видении, а может быть во сне, что снился ему только что, Алекс ответил на поцелуй, и девушка тут же отпрянула, глядя на него заплаканными глазами. Лицо ее было пухшим от слез и несло на себе следы многодневного недосыпа. «О боже, о боже, ты очнулся!» Скликнула она и тут же, протянув руку к сигнальной кнопке, расположенной неподалеку, начала судорожно давить на нее раз за разом, то оглядываясь на ведущую в палату дверь, то с тревогой переводя взгляд на Алекса, словно опасаясь что тут вновь провалится в состояние комы. «Врача! Скорее врача!» — успела выкрикнуть Полина еще раз до того момента, как двери в палату распахнулись, и в нее ввалился не просто врач, а бригада людей в белых халатах и масках, катящая с собой тележку с каким-то непонятным оборудованием. К неудовольствию наемника девушку тут же оттеснили на задний план, и сейчас до него доносился только ее взбудораженный голос — В котором воедино слились интонации радости и всклипы едва сдерживаемых слез. Смотрите, он очнулся! Я же говорила! Говорила! Да-да, успокойтесь, вам лучше подождать снаружи! вторил ей чей-то заботливо успокаивающий голос, пока команда медиков, облепившая наемника со всех сторон, проделывала с ним всячески непонятные ему процедуры. Полина! Губы наемника шевельнулись, после чего он перевел взгляд на врачей. Э-э! «Полегче. Я уже в порядке». Но те продолжали суетиться над ним так, словно он не пришел в себя, а наоборот, потерял сознание и вот-вот собирается отдать Богу душу. «Замеры активности мозга. Уже поступают. Альфа-ритмы снова дают невероятную картину. Фиксируйте все. До последней детали. Каждый байт данных дублировать. Пишем в реальном времени. Его кожа, рубцы исчезают на глазах. Фиксируйте. Все фиксируйте». На лицо Алекса опустилось странное подобие пластиковой полумаски, закрывающей глаза, издававшей мерное пульсирующее свечение и скрывшей от него детали окружающей картины. «Прошу вас не двигаться!» — сообщил ему чей-то мужской голос, когда наемник, нахмурившись, попытался протянуть все еще плохо слушающиеся руки в сторону странного предмета. «Нам нужно просканировать сокращение зрительного нерва. Это быстро и не причинит вам дискомфорта». В тот же момент Алекс ощутил, как на его запястьях затянулись фиксирующие ремни. В иное время подобные ремешки не стали бы для него препятствием даже на секунду. Но сейчас он ощущал себя настолько ослабшим, что действительно не мог ничего поделать. «Оставьте его! Ему нужен настоящий врач! Он же только что очнулся! Кто вы такие?» Наемник снова услышал голос Полины, в котором сквозил испуг и возмущение. «Какие замеры?» «Он вам не подопытный кролик! Пустите меня! Полковник, полковник, скорее, помогите!» «Что тут происходит?» — послышался откуда-то со стороны грозный голос, в котором Алекс безошибочно узнал Живунцова. «Пациент пришел в себя. Нам необходимо снять показания, которые в иных условиях... Какие, к черту, показания? Где доктор Силаев?» Вновь долетел до наемника громогласный окрик полковника. Начальник научного отдела уполномочил нас заменить Силаева во время наблюдения за пациентом и... Что? А ну пошли вон отсюда! Все! Я сказал вон! Охрана!» В помещении возникла какая-то суета, которую Алекс по-прежнему не мог видеть. Послышался чей-то возмущенный крик, что-то с грохотом упало и разбилось, после чего мерцание, надетое на его глаза сканирующей полумаски, погасло. Впрочем... Не прошло и секунды, как и сама маска оказалась сорвана с его лица, и Алекс увидел перед собой взволнованно напряженное лицо Живунцова. На полковнике был белый халат, наброшенный поверх костюма. Лицо, как и у Полины, было весьма невыспавшимся, разве что без следов многочисленных пролитых слез, которые вполне гармонично заменяла давно небритая щетина. — Черт, в научный отдел совсем уже головой поехал! — возмущенно заявил Живунцов, отбрасывая в сторону маску. «Дай им волю, так они тебя на атомы разберут ради своих изысканий!» «Алекс!» возле наемника вновь оказалась Полина. Ее волосы были растрепаны, а на лице светилась испуганная, но одновременно счастливая улыбка. «Алекс, слава богу!» Она принялась распутывать фиксирующие ремни, стянувшие руки и ноги наемника. «Прошу вас, господа, позвольте мне!» Из-за спины Живунцова показался совершенно лысый человек, «Лет пятидесяти в маленьких квадратных очках в сопровождении молоденькой медсестры». «Конечно, доктор, мы подождем». Тут же подался в сторону Живунцов. «Полина, пойдемте. Этому человеку можно доверять. Пусть он смотрит Алекса». Добавил он, обращаясь к девушке и мягко беря за плечи. «Да-да, хорошо. Конечно». Закивала та, бросая мокрая от слез счастье глаза на улыбающегося наемника и посылая ему ответную улыбку. — Только, пожалуйста, пусть меня сразу же позовут, когда будет можно. — Конечно, конечно, вас позовут, — заверил ее полковник, выводя из палаты. — Теперь все будет хорошо. Сколько я был без сознания, — спросил Алекс, устремляя на Живунцова свой все еще слегка затуманенный взгляд. Сейчас он по-прежнему лежал на своей больничной койке, прислушиваясь к мирному попискиванию медицинского оборудования, расположенного рядом с его кроватью. Как он уже успел узнать, больница была не просто больницей, а специализированным медцентром, принадлежавшим конторе, вследствие чего вдвойне удивительным был тот факт, что в нем оказалась Полина. «Из группы есть другие выжившие?» «Нет». Полковник печально мотнул головой. «Ты единственный, кто вышел живым оттуда». «Точнее, меня вынесли», — слабо усмехнулся наемник. «Да, но живым. случае же с остальными...» От некоторых мало что осталось, даже для того, чтобы выносить. Живунцов скрипнул зубами. Трое. Трое лучших оперативников полегли. За один раз. Он вперил в Алекса мрачный взгляд. Если бы ты в итоге не поджарил эту дрянь, не знаю, что бы тогда пришлось делать. Полковник вновь посмотрел на наемника. Значит, напряжения хватило, заключил Алекс. Шутишь, что ли? Да там силовой кабель, черт знает, насколько киловатт. Долбануло так, что хватило бы на 10 таких тварей. При этом, как ты сам живой остался, непонятно никому. Может, прозиненный костюм частично помог? Выдвинул теорию наемник. Ага, конечно, помог он. Видел бы ты тот костюм. Он изорван весь в хлам. Живого места не сыскать. Так что нет. Тебя тоже этим зарядом зацепило. Черт, у нас наверху все лампочки полопались. Хорошо, хоть предохранители быстро сработали. Так что три слова там недолго. Однако мутанту хватило, а ты вон, смотри-ка, живой. Терминаторы тот позавидует. Впрочем, как говорится, и слава богу. Не хотелось бы потом в глаза твоей семье смотреть. Да и вообще, потерю сразу всех оперативников мне бы вряд ли простили. Лучше бы я пошел туда один. Лучше бы. Только кто ж тогда знал? Мрачно отозвался полковник. Аналитики, мать их, так. Посчитали, что лучше будет так. А эта дрянь... «Черт, я даже не знаю, как ее охарактеризовать. Этот мутант, он действовал с большой степенью изобретательности в отношении их останков. Одних превратил в мумии, других просто разорвал на части. Он словно забавлялся процессом, будто наделенный интеллектом садист. Такое поведение характерно скорее для людей, но не для животных, пусть и мутировавших. Это потому, что оно не животное», — тихо отозвался наемник. «В каком смысле?» Взгляд Живунцова моментально сделался цепким и внимательным, а вся его поза вдруг словно преобразилась, как у охотничьего пса, почуявшего запах дичи. Прежде чем ответить, Алекс жестами задал полковнику вопрос. «Нас слушают?» «Можем говорить свободно», — успокоил его полковник. «Прослушки нет. Мои люди все проверили». «Хорошо», — наемник кивнул. «Так вот, когда-то этот мутант был животным, но то, чем он являлся на момент нашей встречи, «Можно охарактеризовать уже, как полноценно разумное существо». Живунцов нахмурился и внимательно посмотрел наемника в глаза. «Алекс, ты уверен?» «Понимаю, вопрос звучит странно, но откуда тебе это известно?» «Все-таки на уровень IQ ты его не тестировал, так что мне это известно, потому что я там был». Наемник, поморщившись, принял сидячее положение и, свесив в ноги с койки, принялся отклеивать от себя медицинские датчики, которыми успел обклеить его доктор Силаев. «Ты там был, но ты же не...» «Я говорил с ним», — прервал полковника Алекс, выдергивая из себя иглу капельницы, несмотря на протестующие пиликани аппаратуры. «Что что ты делал?» Глаза Живунцова, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Говорил. «Но не так, как это принято у людей» хотя он и был способен произносить некоторые более-менее членораздельные слова. Это было что-то вроде ментального контакта. Сложно объяснить. «Но ты все-таки попытайся, ибо мне придется это объяснять вышестоящему начальству, а ты сам знаешь, как они отреагируют на заявления про разумных мутантов и ментальные контакты». Алекс вздохнул и начал медленное вращательное движение плечами, разминая затекшие мышцы. «Думаю, начальству об этом рассказывать как раз не стоит», — заявил он. «Тем более я склонен полагать, что начальство заинтересует не степень разумности этого существа, а скорее вопрос, откуда оно взялось и кто его создал. Я ведь прав?» «Да, прав», — не стал опираться Живунцов. Аналитический отдел расписался в своем полном бессилии решить данную головоломку и был бы счастлив вовсе отказаться от теории, что мутанта кто-то не только создал, но и намеренно подослал». Да только сброситься со счетов факт наличия на нем технологического оборудования, благодаря которому нам, собственно, и удалось засечь эту тварь, никак не получается. Жаль только, что вся электроника безвозвратно утрачена из-за магнитного импульса и восстановлению не подлежит. Но то, что мутант, будь он хоть трижды разумным, сам собрать ее не мог, очевидно всем и каждому. Живунцов немного помолчал, задумчиво глядя на Алекса, после чего задал вопрос. Так тебе что-то известно об этом?» Наемник закончил избавлять себя от последних остатков опутывавшего его медоборудования, после чего вновь перевел взгляд на полковника и, протянув руку, сказал «Дай мне свой планшет». Живунцов без лишних слов протянул ему свое устройство, и Алекс, вытянув из бокового паза гаджета стилус, принялся рисовать. Поначалу он ощущал, как будто его руки действуют не так послушно и уверенно, как раньше. Но в процессе прежняя чувствительность и моторика вернулись к нему в полном объеме, так что вскоре дело пошло бодрее. Примерно через 15 минут наемник протянул Живанцову портрет человека с неестественно синими глазами, образ которого явился ему во время ментального контакта с мутантом. «Кто это?» Полковник внимательно смотрел на рисунок, словно пытаясь отыскать в памяти похожие лица, виденное ранее. «Тот, кто вам нужен?» Мутант именовал его не иначе, как создатель. Судя по всему, именно он является тем, кто не только обеспечил нашего монстра нужными мутациями и наделил развитым интеллектом, но и отправил его в Москву. «Злобный гений, похожий на жителя планеты Араки, создает чудовищного кальмара-мутанта и отправляет его на охоту за российскими чиновниками?» Живунцов нервно усмехнулся и провел ладонью по лицу. «Черт!» Мне кажется, такой сюжет даже для Рентивии был бы уже перебором. Но так мы и не на телевидении. Жизнь порой бывает страшнее и изобретательнее любого вымысла. Тебе ли не знать? Ты хотел зацепку, я тебе ее дал. Вам нужно найти этого типа с голубыми глазами. думая, имея на руках его внешность, для которой это будет лишь вопросом времени. Это все, чем я могу в данный момент помочь. М «Да. А меня ведь спросят, откуда у меня это изображение». — задумчиво пробубнил Живунцов. — Скажешь, что получил от неопознанного источника, пожелавшего остаться анонимным, или придумаешь еще что-нибудь. — Придется придумать. — Если начать озвучивать историю про ментальные контакты и прочие видения, снова начнутся запросы на проведение над тобой дополнительных исследований. Полковник поднялся с места. — Постой. — Алекс сделал останавливающий жест. — Я хотел бы... — ЗНАЯ, чего ты хотел бы. — Улыбнулся Живунцов. Она ждет за дверью. Я позову. Знал бы ты, чего мне стоило ее сюда провести, но, как вижу, это тебе помогло. Даже не представляешь, насколько. Совершенно серьезно произнес наемник. За это отдельная благодарность. Наша фирма работает для вас. Обращайтесь. Усмехнулся полковник и, отворив дверь, вышел из помещения. Дверь он закрывать за собой не стал, и несколько секунд спустя в комнату впорхнула Полина. «Алекс...» Девушка стремительно преодолела расстояние, отделявшее ее от сидевшего на кушетке наемника, и тот заключил ее в свои объятия. «Ох, боже мой!» Плин обхватила голову любимого ладонями, пристально вглядываясь в его лицо, словно стремясь убедиться, что это действительно он. «Тебе на самом деле лучше? Ты зачем встал? Капельницу снял? Врач разрешил?» Озабоченно избивчиво засыпала она его ворохом вопросов, на что Алекс лишь молча улыбался и смотрел в ее покрасневшие от слез и недосыпание глаза, в очередной раз отмечая, какая же она красивая. «Алекс, ну что ты молчишь?» Полина захлопала ресницами. «Да так», — засмеялся наемник. «Просто немного потерялся от такого напора». «Потерялся он. Я тут три ночи почти не спала, пока ты был без сознания. Такого страха она терпелась. Все думала, очнешься ты или нет». Она вновь обвела его шею руками, и наемник с наслаждением вдохнул аромат ее черных, как смоль, слегка вьющихся волос. «Прости, что заставил тебя переживать». Алекс осторожно сжал ладонями лицо девушки и нежно поцеловал в губы. «По идее, ты не должна была ничего знать, как это всегда и бывало, во время, когда я на задании». «А такое уже бывало?» — скинулась Полина. «Что я был на задании?» — невинов скинул брови наемник. «Что ты был в коме во время задания?» С нарочитой сердитостью уточнила девушка. Нет, ну что ты? протянул Алекс, после чего, словно припоминая, что-то задумчиво добавил. Ну, разве что пару раз. Алекс! Да шучу, я шучу! Прости! Засмеялся он, вновь притянув девушку к себе. Ну тебя к черту с твоими шутками, тоже мне юморист! Полина, как бы негодующе хлопнула Алекса по плечу. Но, увидев проскользнувшую на мгновение по его лицу гримасу страдания, тут же вновь сполошилась. «Ой, прости, больно?» «Да», — произнес Алекс с явно наигранной патетикой. «Но не физически, а в душе». Он снова посмотрел на нее, старательно сдерживая рвущуюся на лицо улыбку. «Мой комедийный талант остался неоценен моей главной зрительницей. Моя тонкая артистическая натура негодует». «Вот же ты, блин!» Полина сжала кулачок и и смешно поджала губы, словно намереваясь как следует стукнуть Алекса по лбу. Но, увидев его округлившиеся глаза, лишь рассмеялась и снова прижала любимого к себе. Несносной! «Будь снисходительно Вновь засмеялся наемник. «Считай, что я нахожусь под воздействием лекарств». «Да ты и без их воздействия такой же!» Полина махнула рукой. «Ну тогда, тем более, ты уже должна была привыкнуть!» С улыбкой пожал плечами Алекс. «Да уж!» Девушка провела пальцами по волосам наемника. «Привыкнешь с тобой. Разве что к тому, что в любой момент что-то может произойти. Например, это?» — спросил Алекс и, притянув ее к себе, поцеловал в губы. На этот раз поцелуй был реально долгим и по-настоящему страстным, так что, когда Полина наконец отстранилась, на щеках ее пылал румянец. «Да, хороший пример», — произнесла она, глядя на возлюбленного блестящими глазами. «Было бы прекрасно, если бы все внезапные происшествия были бы чем-то вроде этого. Я бы тоже не отказался», — совершенно искренне откликнулся наемник. «Жаль, что жизнь все же не путь, усланы розами. Иногда приходится нырнуть и в сточную канаву, порой даже буквально». «Ты нырял в сточную канаву?» Лицо девушки вновь отразило озадаченность. м нет, конечно же нет», — засмеялся Алекс, «не в канаву уж точно». Это я, так сказать, гиперболизирую. Короче, не бери в голову. Расскажи лучше, как там лицель. Как обычно, когда ты исчезаешь надолго. Полина вздохнула. Очень скучает. А в этот раз... Девушка помедлила и, оглянувшись по сторонам и понизив голос, почти до шепота продолжала. В этот раз она пришла ко мне посреди ночи и сказала, что видела сон про тебя. Сказала, что ты тонешь и что только я могу тебя спасти. Вот даже как. Тихо отозвался Алекс. «Да». Полина вновь кратко оглянулась на входную дверь, словно опасаясь, что их подслушают. Я тут же начала звонить полковнику. Но он долгое время был вне зоны доступа. Тогда я воспользовалась тем самым жутко секретным телефонным аппаратом, который ты мне тогда оставил. Я знаю, что делать это можно только в случае крайней необходимости, но Лисель никогда ранее так себе не вела. А раз так, то я сразу поняла, что дело серьезное. К счастью, я оказалась права. Живунцов был очень удивлен тем, что я каким-то образом прознала, что с тобой не все хорошо, но, услышав про слова Лисель, где она говорила, что только я могу тебе помочь, обеспечил мне прибытие сюда. И ты действительно смогла. Алекс серьезно взглянул в глаза девушки. Знаешь, когда я был в отключке, я видел нечто вроде сна, и там я действительно тонул. Брови девушки поползли вверх, и наемник полностью пересказал ей то, что он видел и ощущал во время нахождения между жизнью и смертью. Полина слушала со всей серьезной внимательностью, время от времени нервно покусывая губы. «А потом ты меня поцеловала и...» «Я очнулся, ощущая твои губы на своих», — завершил наемник свое повествование. «Думаю, если бы не ты, я мог бы и не выкарабкаться». Он с нежностью сжал ее пальцы. «Надеюсь, Живунцов не стал указывать в своем рапорте, что я здесь благодаря предчувствиям нашей приемной дочери», произнесла Полина, вновь оглядываясь на дверь. «Не волнуйся», – кивнул наемник. «Для конторы она по-прежнему остается ребенком, который не по своей воле был оператором Куба, однако о ее иных талантах контора не знает». «Ты в этом точно уверен?» В глазах Полины по-прежнему светилась тревога. Девушка не хуже наемника понимала, что организация, на которую он вынужден работать – хоть и предназначена для борьбы с разнообразными проявлениями зла, может быть весьма жестокой, если сочтет, что цель оправдывает средства. Возможно, не такой жестокой, как охотившаяся за девочкой братство тени, но кто знает. Быть может, информация о том, что девочка-оператор обладает сверхспособностями подстать своему приемному отцу – может подтолкнуть некоторых представителей руководящей верхушки к более ее тщательному изучению в стенах какой-нибудь закрытой лаборатории. Конечно, Алекс будет резко против таких решений, и это очень сильно может сказаться на его лояльности. На то, чтобы терять такого оперативного агента ради не негарантированного профита, что в теории может принести исследование цель, контора, скорее всего, не пойдет. Но это не сто процентов, так что Алекс и Полина на всякий случай решили, что о том, на что способна их приемная дочь, не будет знать никто, кроме их самих и полковника Живунцова, который, к слову, стал другом их семьи и порой бывал у них в гостях. «Контора не знает», — уверенно кивнул Алекс. и «Я надеюсь, так будет продолжаться и дальше». «К счастью, внимание научного отдела в значительно большей степени приковано ко мне», А я в очередной раз подкинул им инфы для размышлений. «Такое себе счастье!» С явным скепсисом в голосе отозвалась девушка. «Хотела бы я, чтобы они вообще от всех нас отстали. И вообще, чтобы все это когда-нибудь закончилось!» Алекс вздохнул, не зная, что ответить. «Конечно, он тоже хотел бы однажды выйти из игры и в кое то веки пожить обычной человеческой жизнью. Но если такое и произойдет, то явно не скоро». Но даже если однажды ему и дадут уйти на покой, что уже само по себе сомнительно, даже тогда нет гарантии, что не произойдет ситуации, справиться с которой сможет только он один. И тогда ему придется снова браться за работу. В этой сфере бывших не бывает, так что, скорее всего, полная свобода ему может быть гарантирована только в параллельной вселенной. С другой стороны, даже если допустить, что он смог бы каким-то образом стать свободным, Что он будет делать в этой жизни, кроме того, что умеет лучше всего? Сейчас он хотя бы выполняет работу, которая приносит пользу и зачастую спасает чужие жизни. Но сможет ли он стать востребован в другой области, если такая возможность ему представится? И самое главное, даже не в этом, что «сможет ли», а в том, что «захочет ли». Ведь пока что все, о чем он думал, это некая абстрактная свобода и независимость от конторы – Но в рамках этой свободы представлял ли он себя кем-то еще? Сколько наемник не задавал себе этот вопрос, сколько же раз сам себе отвечал, что вряд ли. А потому сейчас, вместо пустых обещаний, что рано или поздно их жизнь сможет войти в нормальную колею, он просто обнял ее и произнес. «Главное, что мы вместе, а с остальным справимся, как бы там жизнь ни повернулась». «Да, ты прав». Девушка прижалась к нему. «Кстати, у тебя ведь уже скоро день рождения». «Ты же помнишь?» «Что-то такое припоминаю». Наемник задумчиво почесал голову. «Но скоро понятие относительное, знаешь ли, особенно с моей-то работы. Впрочем, я постараюсь до него дожить». «Уж постарайся». Полина притворно нахмурила брови. «А не то я сама тебя прибью. «Ладно, ладно». Алекс со смехом поднял ладони. «А, собственно, ты к чему?» «У меня есть план. Слышал когда-нибудь о премиумных кемпинг-отелях, которые строятся в недоступных диких местах. «Премиумный отель в недоступном месте?» Алекс не на шутку удивился. «Это как?» «Ну, это даже не совсем отель, а что-то вроде сети маленьких кемпингов, расположенных на небольшом удалении друг от друга, соединенных едиными коммуникациями и оборудованных по премиум-классу. Сейчас появилась компания, которая делает такие кемпинги в разных местах по всей России, таких, где очень красиво, но куда невозможно добраться иначе, как на вертолете. Так вот, я хочу, чтобы мы слетали туда вдвоем отдохнуть». «Только ты и я. Лисель как раз отправится в Артек на море, а мы сможем побывать вдали от цивилизации. Я выбрала прекрасное место на Северном Урале. Там такие места. Просто сказка. Ну, что скажешь?» «Скажу, что с тобою любые места становятся прекрасными». Алекс с нежностью погладил Полину по щеке. «Но это же дорого. Разве нет?» «Да, но, к счастью, я могу себе позволить сделать своему мужчине дорогой подарок. И возражения не принимаются». В конце концов, не зря я столько времени провожу на съемках». Она с улыбкой посмотрела ему в глаза. «Ну, что скажешь, как тебе идея?» «Прекрасно», — искренне улыбнулся Алекс. «Правда, начальство будет не в восторге, если я окажусь так далеко от центра. Возьми отпуск. В конце концов, если будет очень надо, они за тобой не то что вертолет, а целую эскадрилью вышлют. Для них это не проблема». «Хорошо», — наемник кивнул. «Поговорю с Живонцовым. Думаю, он не станет возражать».